Глава восьмая. «Я веселый человек», — подумала она. Сейчас был вечер пятницы, и Анна сидела на ступеньках театра «Армада» на Пикадилли и ждала Ру, которая, как обычно, опаздывала на встречу с ней. У них были билеты на спектакль про бедность. В Ирландии на рубеже веков четыре беднячки. Ру должна была написать рецензию на этот спектакль для журнала. «А что я-то здесь делаю?» — спрашивала себя Анна. «В общем и целом». «Я счастливый человек», — несчастно подумала про себя Анна, чувствуя под собой холод ступенек через истрепавшуюся заплатку на своем комбинезоне. Она только что закончила читать главу «Самооценка» из одного месяца до счастья Вильгельма Гроя. Гроя написал целый список положительных фраз и утверждений для своих читателей, чтобы они изо дня в день повторяли их словно молитву «Я себя люблю», «У меня полно энергии для личной жизни» и тому подобное. Это всего лишь простой способ поднять себе настроение, и к нему не следует относиться слишком серьезно. Однако, несмотря на это, он имеет такое же действие, что и Прозок, с той лишь разницей, что у него нет никаких неприятных побочных эффектов. Выражайте себя позитивно, позволяйте себе думать о дерзких вещах, думайте о себе лучше. «Я предвкушаю встречу с...» — уныло подумала Анна. Она выдавила из себя улыбочку, к ней подошла Ру. «Извини за опоздание», — сказала Ру. Но в этот раз у Ру была уважительная причина. Она была в больнице, и это правда. Она так плохо себя чувствовала физически, и это не была утренняя тошнота из-за беременности. Нет, это было намного хуже. Даже вид ресторанного меню, выставленного в окне — Даже самый легкий намек на телепередачу о приготовлении пищи с нескончаемыми потоками блюд, залитых свежеприготовленными соусами. Самое смутное воспоминание о рецепте с цельными креветками или с зеленой брюссельской капустой. Любой пустяк мог вызвать уру-рвоту, так что ее живот прыгал вверх до самого горла. Нет, когда она была беременна Оскаром и Дейзи, у нее такого не было. И вообще это нетипично для беременности. У Ру оказался гиперемезис беременных. «Боже!» – звучит очень серьезно. «Что это?» – спросила Анна, когда Ру уселась с ней на ступеньку. «Это сильнейший, изнурительный утренний токсикоз, который длится весь день и всю ночь. Это самый худший вариант прохождения беременности, который только может быть. О, Боже, ты ела чеснок!» – она отвернулась от Анны. «Два дня назад», – сказала Анна, – думая, как это похоже на Ру. У нее не может быть простой обыкновенной беременности, она обязательно страдает каким-то экзотическим гиперомезисом. Она никогда и ничего не делала наполовину. Возможно, Ру и забыла муки своей последней беременности, но в то время страдала как раз не она, а вот Анна помнила каждую мельчайшую деталь. «Агонию первого трехмесячного срока» Волнение второго срока, тревоги третьего. Вдруг у Ру отошли воды. Жуткое зрелище. Ру при этом страдала сильнее, чем женщина в какой-нибудь стране третьего мира, рожающая в поле. О да, Анна помнила абсолютно все. Впоследствии Ру описала все в разговоре по телефону. Роды в течение четырех дней, которые по количеству пролитого пота могли бы поспорить с самим ГУЛАГом, и все эти четыре дня боль ни на капельку не отпускала ее. «А они могут тебе что-нибудь прописать от этой? Как ты там ее назвала?» — спросила Анна. «Гиперемезис беременных. Вообще-то нет. Это может навредить ребенку». «Верно», — сказала Анна, восхищаясь самоотверженностью Ру. «Если бы Анна забеременела, она тут же заказала бы себе эпидуральное обезболивающее. Ведь Анна представляла себе, что такое роды». Пять лет назад она присутствовала на одних. Ру уже на сороковой неделе беременности Дейзи была в квартире у Анны. Она успокаивала Анну, которая чахла по Брайну. Вдруг Ру вскрикнула и согнулась пополам от боли. Она вызвала неотложку, а Анна в это время паниковала и пыталась вспомнить все сцены родов в домашних условиях, которые она видела в сериалах про больницы, Главным образом в сериале «Скорая помощь». «Только не забывай дышать», — сказала она. Или это сказал врач скорой помощи. К тому моменту, как они приехали в больницу, Анна была доведена до отчаяния. Особенно учитывая, что ей пришлось прождать целых 40 минут, прежде чем на нее обратили внимание. Наконец пришла взбудораженная акушерка. Она обследовала Ру, спросила у Анны, является ли она партнером при родах, и затем снова оставила их ждать на целый час. Анна представила себе самое худшее, пока не вернулась акушерка. «Что вы здесь до сих пор делаете?» «Пойдемте, слезайте с этой кровати». «Вообще-то я рожаю», — сказала Ру так самоуверенно, насколько ей позволял ее вид. «Рубашка, похожая на простыню» наводящая на людей ужас в больнице и парикмахерских. Анна схватила свою куртку, собираясь идти. Она не только испытывала благоговейный трепет перед накрахмаленной униформой акушерки, но и хотела покончить с воспоминаниями о Брайне, который только что порвал с ней. «Вы просто оставили меня сидеть здесь одну на целый час. Никто мне ничего не сказал!» Возмутилась Ру. «Может, вы и правы, — «Но вы не будете рожать, во всяком случае, не сегодня», — сказала акушерка, глядя на Ру так, как будто хотела сказать ей, «Ты ведь из среднего класса и лечишься у частного семейного врача, верно? Поэтому я не должна тебя выслушивать». Женщине удалось высказать все это без слов, одними глазами. «Тогда почему у меня была такая боль?» Ру огляделась по сторонам, как будто искала кого-нибудь из начальства, старшую медсестру или доктора. «Я уверена, что у меня начались роды». Это были схватки, ложные роды. «Ты прикидывалась», — говорили глаза женщины. «Что такое ложные роды?» — спросила Анна, надеясь сдержать гнев Ру и радуясь, что Уорн в это время находился в командировке в Гонконге и что это оказалась ложная тревога. Анна достаточно хорошо помнила пункт первой помощи. Кроме того, она знала, что все живые существа, которые известны в природе, могут представлять собой ужасное зрелище во время родов. Уже того, у присутствующего природах может возникнуть отвращение к сексу. Ложные роды похожи на репетицию перед настоящим представлением. А теперь одевайтесь, нам нужна эта койка, сказала женщина и протянула ру ее комбинезон для беременных. Ну, если это была репетиция, подумала Анна, то тогда я жду не дождусь, когда же начнется настоящее представление. Вот такая была ру. Ру, которая все доводила до крайности, включая чувство меры. В прошлом году она где-то вычитала, что для того, чтобы избежать сердечных болезней, человек должен проявлять умеренность во всем. После этого она на протяжении почти целого месяца была настоящим образцом умеренности и пила лишь половину своей ежедневной нормы вина. А романы читала дозами не более четырех страниц в день. Но таким образом ей пришлось бы до конца дней оставаться обыкновенной и посредственной. А этого она не могла пережить. Всю свою жизнь Ру стремилась быть лучше всех. Она отказалась от места в Кембридже только потому, что хотела возглавлять самую главную британскую студенческую радиостанцию радио арндейлского сообщества». В политехе она была председателем практически всех обществ и возглавляла любое мероприятие, от вечеринок с караоке до антивоенных маршей. «Пойдем на спектакль», — предложила Ру, вставая. «Надо же, мое мнение принимается в расчет», — отметила про себя Анна. Все достижения Анны никогда не превышали среднестатистический уровень. Тогда как Ру добивалась совершенства во всем, даже подругой она была выдающейся. Она помогла Анне устроиться на работу, она познакомила ее с несколькими мужчинами. Сейчас она хотела, чтобы Анна вышла замуж. Вышла замуж и обзавелась семьей. Стоило Анне случайно столкнуться с тележками с каким-нибудь мужчиной в супермаркете, и Ру готова была тут же выдать ее за него замуж. Если бы нужно было найти способ оплодотворить Анну, то Ру справилась бы и с этой задачей, и выполнила бы ее безупречно. «Как дела у Тома?» – спросила Ру. У нее все еще был больной вид. Откуда мне знать? А я думала, что после вечеринки у моей кузины вы начали встречаться. Казалось, она разочарована. Во всех перипетиях личной жизни Анны Ру всегда переживала за нее больше, чем сама Анна, хотя в отношениях Анны Ру волновало только одно – их длительность. Для нее жизнь Анны была бесконечной мыльной оперой, и она с неослабным интересом следила за развитием сюжета». Мы встречались только раз. В среду, ответила Анна, словно пытаясь доказать Ру, что она не вымышленный персонаж, существующий лишь для того, чтобы развлекать Ру по вечерам. Просто дай ему время. Могу поспорить, что он к тебе прикипит. Вряд ли. И в любом случае я еще кое с кем познакомилась. Правда? Подозрительно спросила Ру. Его зовут Шон. Они вошли в фойе театра, и Анна набросала портрет Шона. Они показали контролеру свои билеты, и Анна описала свои обеды с Шоном. Они купили себе попить, и Анна злобно прошлась насчёт блондинки. Ру купила программку, а Анна открыла свой козырь, показала распечатанное компьютерное сообщение от Шона. «О, да, солнышко!» Но Ру отнеслась к Шону с недоверием. «Не такая уж ты и зелёная, тем более, что его бывшая подруга ещё не сошла со сцены. Кроме того, внешне Шон может быть и симпатичный». Пусть он и гордится своим умом, но вот Том... Что Том? Том был настоящий. Анна села на свое место, раздраженная красными вельветовыми подлокотниками кресел, которые обостряли ее экзему. «По-твоему, я придумала Шона, да?» Ей следовало бы знать, что Ру обязательно найдет какой-нибудь недостаток. Ру, который нравилось устраивать и направлять все романы Анны, подсказывать ей, как себя вести». Во всех комедийно-мелодраматических приключениях Анны Ру отводила себе маленькую эпизодическую роль в стиле Хичкок. «Том же был под рукой», — добавила Ру. «Это правда», — подумала Анна. Преимущество Тома заключалось в том, что она могла его целовать, когда хотела, даже не убеждаясь, находит он ее привлекательной или нет. Все, что от нее требовалось, — это набрать номер его телефона, и он уже тут как тут, словно доставленная пицца. Том был удобным, как банковские услуги по телефону или нарезанные и расфасованные овощи. Не было ничего удивительного в том, что Ру считала его подходящим парнем. Ру располагала всеми современными удобствами, и начиная с посудомоечной машины и заканчивая мужем, Ру повезло. Она могла заниматься сексом, когда хотела, и даже тогда, когда не хотела. Правда, сексом ей приходилось заниматься с Уорреном, в то время как у Анны была огромная двуспальная кровать, но наполовину пустая. Ру повезло, так как в ее жизни была стабильность. Они же надоели все эти заигрывания и флирт с мужчиной, прежде чем лечь с ним в постель. Постоянное сбривание лишних волос. Анна удивляла количество волос на своем теле, их было намного больше, чем требовалось, а мытье головы, а обязательное воздержание от секса, пока отношения не достигнут определенной стадии, а то, что после секса приходится заниматься уборкой, так как мужчина вдруг в романтическом порыве решил принести ей завтрак в постель, прожить всю жизнь с уорном ради секса в любое время, ради детей Уоррена, превратить всю жизнь в компромисс, отдавая большую половину постели развалившемуся на ней Уоррену, И все равно, выйдя на замуж за кого-нибудь вроде Уоррена, Анна была бы совершенно счастлива. Она игралась бы со свадебными подарками, с бытовой техникой для кухни, наборами посеребренной посуды. Но потом в одно прекрасное утро она проснулась бы и обнаружила рядом с собой мужа вроде Уоррена, растолстевшего, с усыпанной веснушками грудью. И она возненавидела бы его. Его депозитные счета Тесса, И его страховку на случай смерти по фиксированному проценту, и то, как он перетягивает на себя большую часть одеяла. И она с ненавистью посмотрела бы на своего компромиссного мужа и на свое столовое серебро и пожалела бы, что она так разменялась. Лучше бы она бросила мужа, похожего на Уоррена, и сама накопила денег на красивый фарфоровый сервиз. В отличие от толстого веснушчатого мужа, все электробытовые приборы могут прослужить целую вечность. Кроме того, если бы вдруг кухонный комбайн и сломался, то его можно было бы быстро заменить, при этом твои потребительские права не пострадали бы, в то время как попытка присмотреть себе второго мужа имела бы гораздо меньше шансов на успех. «В любом случае, ты же еще не встречаешься с Шоном, ведь так?» — осторожно спросила Ру. «А вот с Томом...» ты встречалась». «Что ты имеешь в виду «встречалась»? Разве я больше с ним не встречаюсь?» улыбнулась Анна. «А разве ты хочешь?» — спросила Ру. «Я к тому, что Том оставил тебе сообщение на автоответчике. Разве не так? Насчет субботнего вечера. А ты ему даже не позвонила». «Он позвонил мне на следующий день после нашего свидания», — уточнила Анна, как будто Ру не уловила этой детали раньше. «Ну, можешь больше не беспокоиться об этом», — беспечно сказала Ру. Я сомневаюсь, что он опять позвонит. Сейчас он думает, что ты потеряла к нему всякий интерес. Между прочим, между прочим, говорю тебе по секрету, он вроде бы встречается в субботу со своей кузиной. Анна заинтересовалась, о чем ты, с какой стати, разве между ними что-то есть? Ну, на данный момент она всего лишь помогает ему в подготовке лабораторных опытов. Но между ними вспыхнула маленькая искорка взаимного интереса. Весело рассмеялась Ру. «Если ты простишь мне этот каламбур...» «Неужели?» — сказала Анна, размышляя об этом ужасном мире, где даже у Тома могла возникнуть случайная связь. «Вообще-то, я думаю, что они сегодня вечером тоже встречаются. К ним приехали инспекторы, и, скорее всего, они захотят это отметить». «Как это сегодня?» — прошептала Анна, в то время как на сцене поднялся занавес». Свет погас, и спектакль начался, бесцеремонно прерывая их разговор. Анна старалась смотреть на происходящее на сцене действия, но на сцене было так много персонажей, что она скоро потеряла сюжетную нить. Голова была забита посторонними мыслями, и больше всего ее мучил вопрос, как мог Том изменить ей с лаборанткой. Хотя эта лаборантка была так молода и так красива, «Том, который буквально пару дней назад поцеловал меня, — думала Анна. Она была вне себя. Разве поцелуи и ласки Тома не означали его готовности посвятить себя браку и детям? Внезапно Анна почувствовала себя старой девой, причем не было смысла отрицать, что она принадлежит к категории отчаявшихся. А через пару лет она превратится в склонную к самоубийству. Она слышала, как Ру возле нее мучается рвотными позывами. «С тобой все в порядке?» Да. При всем своем отчаянии Анна нисколько не завидовала беременной Ру. Анна видела, как изменилась фигура подруги, как это тело исполосовали зеленые варикозные вены, когда-то плоский живот раздулся, коричневая линия, словно татуировка, рассекла его от пупка до линии бикини, и на нем появились розовые растяжки, похожие на карту железнодорожных путей ограниченного пользования. На последнем месяце беременности тело Ру станет совсем как груша. Ее бедра невероятно раздадутся вширь, так что сбоку на бедро можно будет сажать младенца. Нет, Анна не завидовала беременности Ру, хотя ей хотелось, чтобы ее тело служило не только для привлечения мужчин, что у него было какое-нибудь иное предназначение. Но тело Анны жило по своим собственным законам. Оно как будто отчаянно желало испытать на себе материнство. Анна пробовала жить в соответствии с еженедельным календарем журнала, сообщавшим международные телефонные коды и температуру в Калифорнии. Но ее организм жил по своему собственному ежемесячному календарю и имел обыкновение начинать менструальный цикл, сопровождающийся выбросом гормонов и вспышками раздражения, как раз тогда, когда предстояла какая-нибудь важная встреча или мероприятие. Бороться с этим было бессмысленно. Конечно, женщины могли зачать и в более старшем возрасте, или забеременеть за счет искусственного оплодотворения. И все же Анне шел уже 32 второй год, и она быстро приближалась к зрелости. «Бог мой», — подумала она, в то время как зрители заливались громким смехом, «скоро мне будет 40, а там и 50, и здравствуй, Климакс!» И все равно она не хотела бы иметь детей Ру, или, по правде говоря, даже своих собственных и если в будущем этого было не избежать, то она мечтала, чтобы все это побыстрее закончилось, в особенности сами роды. Роды – это единственное слово в английском языке, у которого нет эвфемизма. «Должно быть, это больно, раз даже Ру жалуется», – думала она. Болевой порог у Анны был намного ниже, чем у Ру, и особого стремления к материнству она не испытывала. Она не была из тех, кто любит заглядывать в детские коляски или восхищаться дизайнерским талантом в рисунках какого-нибудь малыша. Она любила Оскара и Дейзи, но иногда Оскар напоминал ей капризную игрушку, в которой садится батарейка. Дейзи порой бывала такой милашкой, особенно когда ее наряжали девушкой, участницей военного парада. И вместе с тем она могла быть очень жесткой и уничтожать Анну одним своим взглядом, в котором читалось «Мало того, что у тебя такая паршивая работа, на которую не согласился бы маломальский амбициозный подросток, так у тебя даже мужика нету». Оскар же подчас так сильно раздражал Анну, что ей очень хотелось выкинуть из него батарейки. Покидая семейство Гастингсов, Анна всякий раз с облегчением закрывала за собой дверь, ведущую в коридор, заполненный игрушечными машинками всех расцветок. Детская книжка Рози и Джим уже навязла у нее в зубах. Ей надоело слушать пререкания Дейзи и Ру. Когда бы Анна не захотела поговорить со своей подругой, им вечно мешали Дейзи или Оскар. «То дай им поесть, то поговори с ними, то просто посмотри на них». Ру слушала Анну в полухо, пока та изливала ей душу, рассказывая об Альфонсе, дэни Роджере или Брайане. «Ничего не поделаешь, Ру была влюблена». Похоже, что это была любовь без взаимности, так как Оскар с Дейзи никогда и ничего не давали ей взамен. Ру смотрела на своих... Чад так, как будто ей на одно мгновение стоит отвести от них взгляд, и они тут же упадут замертво. Иногда Анна завидовала Дейзи, потому что Ру часами могла лепить вместе с дочкой фигурки из пластилина. Если бы только Ру перестала сходить с ума по Оскару и уделяла чуть больше внимания ей, Анне, Ру разговаривала с Анной о материнстве». Но Анна все равно не понимала, какой такой властью обладают Дейзи и Оскар над своей матерью. Ру призналась, что любит своих детей всепоглощающей, противоречивой, порабощающей любовью. Но Анна не понимала, как эта любовь может перевесить все остальное. «Дети, как комнатные цветы», — говорила Ру. «Каждый день их надо поливать и ласково с ними разговаривать», наблюдая за тем, как они растут. Все зависело только от надежды и кислорода. Анна не любила комнатные цветы, да и садовые тоже. Три дня она терпеливо наблюдала за тем, как цветы, поставленные в вазу, медленно умирают. После них оставался тошнотворный запах увядания, и ваза, которая стояла еще несколько дней в ожидании помывки, вся испачканная изнутри с клизкими зелеными стеблями. Что касается цветочных ароматов, то Анна предпочитала запах роз, выпущенный из освежителя воздуха. Все ее комнатные растения погибали, она просто забывала их поливать. Наконец наступил антракт. Занавес опустился, и Ру заняла очередь в туалет. Она отправилась в бар за питьем. Вернувшись, Ру пригубила свой апельсиновый сок, и ей тут же пришлось снова бежать в туалет. Анна осталась сторожить огромную сумку Ру, набитую подгузниками, бутылочками и детскими нагрудниками. Даже когда Ру была без детей, она все равно таскала с собой аксессуары материнства. Она нервничала, если у нее не было с собой пары подгузников. Ру всегда кормила своих детей искусственным питанием. В своей колонке в журнале... Она написала, что кормление грудью вышло из моды. Одно дело, когда груди женщин походили на бутыли или на вымя, но в наши дни груди женщин не приспособлены для кормления. И хотя кормление грудью – это очень чувственно, но Анна знала правду. Груди Ру были лишь украшением. Она не хотела, чтобы они отвисли бутылями, и готова была пережить смущение, когда доставала на людях бутылочки со смесью, и женщины то и дело бросали на нее шокированные взгляды. Ведь Министерство здравоохранения предупреждало на пакетах с искусственным питанием. Исследования показали, что кормление грудью полезнее для детей. Ради своих грудей Ру готова была стерпеть все это. Хопля, сказала Ру, вернувшись из туалета и забирая у Анны свою сумку. Содержимое сумки высыпалось на пол. Хоп-ляр Анна, когда Ру, наклонившись, собирала свои вещи. Анна знала, что Ру теперь приходится следить за цензурностью своих выражений, особенно после того, как им домой позвонила воспитательница Дейзи и сообщила о том, что девочка постоянно употребляет слово «дерьмо». «Несколько раз я слышала от нее кое-что», «Похуже», — уверяла шокированная воспитательница. «Если мисс Гастингс хочет, чтобы ее дочь приняли в подготовительную группу, то ей следует подчистить собственный словарь». С этого момента и начались все эти «хопля, боже мой!» «И мамочка такая глупенькая!» «Подожди, вот будут у тебя самой дети», — сказала Рут так, как будто это был лишь вопрос времени. Она плюхнулась рядом с Анной, — Больше всего меня пугает беременность, у тебя по-настоящему больной вид. «Знаешь, что меня возмущает больше всего?» — пылко проговорила Ру и выдержала паузу, в смысле, как женщину. «Неравенство полов на рынке труда?» — попробовала догадаться Анна. «Слишком маленькое пособие во время декретного отпуска» то как меняется фигура», — призналась Ру и посмотрела так, словно готова была начать кампанию против изменения фигуры во время беременности. «Никакой спорт не помогает. Ты только посмотри на это вымя», — сказала она и выставила вперед свои груди, которые выросли до размера двух футбольных мячей. «Огромные, да? Почти как в порнографии». Не беспокойся, улыбнулась Анна. «Я не думаю, что за тобой начнут бегать продюсеры «Бэйвотч». Примечание. Известный американский телесериал про спасателей, работающих на пляжах Лос-Анджелеса. Конец примечания. «Пока тебе еще это не грозит. Ты говоришь так, как будто мечта всей моей жизни – походить на Ясми Блит», – улыбнулась Ру, содрогаясь от вида бокала белого вина в руках Анны. «А на самом деле я хочу походить на Вайнону Райдер». Примечание. Известные американские актрисы. Конец примечания. Анна улыбнулась. Она знала, что Ру сказала это только для того, чтобы напомнить ей о своем, едва уловимом и уже исчезающем сходстве с Войноной Райдер. «Так что ты думаешь о спектакле?» «Неплохо. А что ты думаешь?» «Да, неплохо. На самом деле, очень даже хорошо. Обычно мне не нравятся трагедии. Ой, мой мочевой пузырь, мне опять надо в туалет. Не так-то просто было бы туда попасть, учитывая длину очереди». Ру заняла очередь в самом конце, а Анна стала изучать программку. Пролистывая вступительную статью программки и рекламу индийских ресторанов, Анна думала о Томе и о том, как он целует кузину Ру. Она дошла до биографии актерского состава. Первой была подробная биография единственного в составе мужчины, за которого надеялись выйти замуж все четыре женщины. Анна рассмотрела его фотографию и решила, что Том намного привлекательнее. Прозвенел звонок, оповещающий, что до начала второго действия осталось две минуты. В возрасте восьми лет Эрика Дейл сыграла роль Пеппер в бродвейской постановке «Энни», прочла Анна и внимательно рассмотрела фотографию Эрики, стараясь обнаружить следы пластической операции. Вот если бы она сама набралась мужества и сделала пластическую операцию, то сейчас могла бы выглядеть, как, например, Эрика или Вайнона Райдер или кто-нибудь еще. Она пропустила статью про Джорджину Элис, героиня которой олицетворяла в пьесе некрасивую женщину, и перешла к статье о Рэйчел Семион. Рэйчел Семион снималась в таких телевизионных программах и сериалах, как «Угадай мелодию», «Пригороды и их обитатели» и «Счет». Она участвовала в бродвейских театральных постановках «Оливер» и «Энни, возьми свой пистолет». В 1984 году Рэйчел была удостоена премии «Черный колос» за игру в пьесе «Затаенные обиды». Вот бы и у нее, у Анны, было такое же резюме. Она всегда подозревала, что у нее есть талант, но она не знала, какой именно – Каждые четыре года ее беспокоила мысль о том, что она могла бы стать спортсменкой и участвовать в Олимпийских играх, если бы только у родителей хватило терпения и средств на профессиональные тренировки. Но они никогда не развивали в Анне никаких дарований. Барбара даже запретила ей играть главную роль в школьном спектакле. Разве ее учили с самого раннего возраста кататься на коньках? Кто знает, быть может, сейчас Анна могла бы кататься на коньках, как Торвилл и Дин? или стать одной из лучших женщин-игроков в гольф. Примечание. Джейн Турвил и Кристофер Дин, олимпийские чемпионы по фигурному катанию из Великобритании. Конец примечания. Ведь она всегда хорошо играла в мини-гольф.